Пустая полутемная комната, посреди которой в воздухе завис двухметровый овал, светящийся каким-то потусторонним бледно-зелёным светом. Высокая фигура, закутанная в бесформенный балахон, застыла напротив, вглядываясь внутрь этого странного экрана, где отображалось все происходящее в камере юного Карда. Может, стоит остановить их? Фигура Не двинувшись, развернула голову назад, обратив к спрашивающему свое лицо, закрытой зеркальной маской. Стоявший позади вершителя Торклинец нервно сглотнул, почувствовав, как в его мозгу зашевелились щупальца чуждых мыслей, и в который раз пожалел, что не надел пси-блокер вопреки запрету этого странного существа. "Не стоит, Хоук! — наконец сказал вершитель глухим скрипящим голосом на чистом Торклинском. Анализ ситуации показывает, что она складывается не в нашу пользу. И активное сопротивление может привести к уничтожению данной точки воздействия. И чем же они могут уничтожить эту крепость? Саркастически хмыкнул Торгленец. Вершитель молча развернул голову к экрану, и внутри того протаяло изображение взлетающего корабля незнакомой конструкции. У них есть жездолёт. Хоук дернул руку по направлению к висевшему на поясе передатчику, но замер, увидев на экране горящее здание местной опорной базы. ваши корабли не успеют, как всегда безразличным голосом констатировал тойцу. "И что же делать? Ждать и ждать и наблюдать?" ответил тот. Пошли весь с остальным открывшимся Мы не должны потерять этот корабль из виду, так как если это произойдет, причувствую гибель вашего ордена и опасность нашим планам. Хоук нервно скрипнул зубами, почувствовав, как под бровным дугом пробежал противный холодок, нехорошего предчувствия. Что что предсказания тойцу имели свойство сбываться с пугающим постоянством. Я свяжусь с центром. бросил он, — И развернувшись, вышел из комнаты. Вершитель еще пару минут стоял, наблюдая за взлетающим кораблем. Затем его фигура замерцала и с легким хлопком растворилась в воздухе. Космолет медленно взмывал вверх, одинокая фигура юного Карда стоявшего рядом со своим хогрундом и смотревшего в столет удаляющемуся кораблю с каждой секунды становился меньше и меньше Ай, словно завороженно смотрела на экран затем тихонько всхлипнула и нервно дернув ушами выбежала с мостика на бросил на кирка извиняющийся взгляд и последовал следом за девушкой Парень усмехнулся и развернув кресло к пульту вызвал на связь реакторный отсек. — Рик, как со стержнями. Занимаюсь, капитан. На экране появилось изображение фигуры борт-механика, облачённой в защитный скафандр. Половину стержней точно мертак, но пяток целых, так что, думаю, процентов семьдесят мощности мы выдать сможем. Хорошо, давай заканчивай и поднимайся на мостик. Будем готовиться к прорыву. Думаю, нас уже ждут. Не сомневайся, Скэп. Герк улыбнулся и отключив связь, окинул взглядом пустой мостик. Правильно ли они сделали, отпустив Арая одного? Возможно, следовало забрать его с собой, а не высаживать в нескольких километрах от столицы, хотя юный Кард наверняка не согласился бы на подобное. Землянин вздохнул, вспоминая минуты прощания, пока рикслайнусом при помощи погрузчика загружали топливные стержни в выдвинувшуюся из корпуса корабля специальную секцию, Он и Ай прощались с Раем. "Это не твоя война, Кирк", покачал головой Юнни Кард в ответ на предложение землянина помочь его народу. "К тому же, Ай мне уже сказала, что и народы, обитающие недалеко от крепости вершителей, будут охотиться за вами при помощи таких же машин. Но мы можем. Нет, Кирк прервал его Эрай. Улетай на своей машине. Мы сами встретимся. Лицом к лицу с огромцами и в честном бою и разобьем их, поверь. Хотелось бы. Кирк тяжело вздохнул, прекрасно понимая, что Эрай прав. Останьте они на планете и конгломерат бросит на поимку чужого корабля все силы, напрявав на всю конспирацию. К чему это приведет, можно было только догадываться, но в любом случае всем на этой планете будет лучше, если они покинут этот мир. «Удачи!» — парень хлопнул Рая по плечу, и они обнялись на прощание. Прощай, Рай. Прощай, Кирк. Он отошел в сторону, усыпая место Ай, которая привычно опустилась на колени перед Кардом. Но, Ерл, если вы прикажете, Нет, ай, Рай покачал головой. Нет. Ты уже все решила? К тому же теперь есть кое-кто, кто в тебе нуждается намного больше? Он бросил взгляд в сторону стоящего у опущенной порели заставив девушку виновато повести ушами. "Капитан!" голос Рика заставил Керков вздрогнуть, и ячицуется от раздумий. Все готово. Ясно?" Как там твоя подруга? Нормально. улыбнулся бортмеханик. Спит в каюте. Их всю неделю гоняли на раскопки, так что на ногах еле держалась. Вот и хорошо, пусть отдыхают. Что ж, давай начинать. Рик, согласен, кивнул. Куда направимся, капитан? Куда угодно. Пожал причами Керк. Главное вырваться из системы, а там определимся. Согласен. Бортмеханик занял свое место. Я готов, капитан. Гера, всю доступную мощность на защитные поля. Кирк стоял посреди рубки, скрестив руки на груди и задумчиво смотря на развернувшуюся перед ним звездную бездну. Корабли мековцев, похожи своим видом на гигантские буквы «В», безнадежно отстали. Почему-то их преследователи не сразу открыли огонь на поражение, видимо, в надежде захватить неизвестный корабль. А когда поняли, что это не удастся, было уже слишком поздно. Гера превосходила их по скорости и маневренности и быстро расставила космолеты конгломерата позади. Уже вторые сутки они летели наугад, а подруга Рика пыталась разобраться с системами навигации и картами имеющимися в памяти Геры, дабы и проложить курс до обитаемых миров. К удивлению Керка, девушки торкленцев в несколько отличались от мужчин, в первую очередь наличием на голове двух костяных гребней. И кроме того, они имели странные шипообразные наросты на локтях, так что Тария, так звали подругу Рика, пришлось обрезать рукава комбинезона при помощи мономеча. Гера, можно вопрос? Да, капитан. Кирк на секунду замялся, понимая, что то, о чем он хочет спросить, скорее всего, неизвестно искусственному интеллекту корабля. Однако все же была небольшая надежда, так как Вивс явно передал компьютеру часть данных из своей памяти. С того памятного дня его электронный помощник молчал, не отвечая на вызовы, хотя принятой формы не терял. И этот факт внушал парню надежду что тот все еще сохраняет свою работоспособность. Керк вздохнул и Матов головой тихим голосом спросил: Гера, ты знаешь мое настоящее имя? Да, капитан. Керк закрыл глаза. Как меня зовут? Кирилл Градов. Удар, вспышка. Калейдоскоп памяти разлетается. На тысячи мелких осколков и тут же собираются воедино. Кирилл стоял на холме, утопая по колено в необычных цветах, светящихся бледно сиреневым цветом. Внизу огромным неведомым животным ворочалась темная масса океана. Его волны с легким шумом набегали на берег и шурша галькой откатывались назад. Кирк подошел и остановился рядом, не зная, что сказать своему второму я. Вот мы и встретились, сказал Кирилл, поворачиваясь к своему двойнику. "Да", кивнул и добавил: "Пришло время тебе вернуться". "А как же ты?" Кир растерянно посмотрел на своего собеседника. "А что я?" с грустью усмехнулся Кирк. — "Я всего лишь осколок памяти, безымянная стёклышко калейдоскопа, её причудливый выверт. В конце концов, я это ты. А ты Это я. Они обнялись, и Кирилл почувствовал, как все стёклышки калейдоскопа в его голове вновь слились воедино. Кирк исчез, а Кир стоял один на холме, смотря на пылающие над его головой незнакомые звезды. "Пора возвращаться, искатель", знакомый голос заставил его вздрогнуть. "Я знаю", улыбнулся он. "Я знаю".